и отвлек внимание Д'Артаньяна. «Странно», — проговорил он. «Странно. Я до сих пор не вижу на стенах белого знамени и не слышу сигнала, оповещающего о сдаче». И он бросил на крепость еще три сотни свежих солдат, которых повел в бой полный решимости офицер, получивший приказ пробить в крепостной стене еще одну брешь.